Глава восьмая. Пока ждала Илью, я из чистого любопытства обошла холл по кругу. Всюду царила идеальная чистота, как будто пыль избегала оседать на всех этих статуэтках, салфетках и вазочках. Но Стеша в самом деле рассказывала что-то о чарах, помогающих сохранить чистоту. Так ли это, или у Гордеевых работает на редкость трудолюбивая горничная, я не знала и не особенно хотела знать. Не мне бегать с тряпкой вокруг всего этого добра и ладно. Но во всех этих мелочах, вроде сухоцветов или диванных подушек, вышитых вручную, чувствовалась неподдельная любовь к дому и его обитателям. Мне даже стало жаль незнакомую мне женщину, ушедшую так рано. Примиряйтесь! Я обернулась на голос и заметила стоявшую рядом Ксению. Теперь ангелочек недобро улыбался, разом проявив фамильные волчьи черты. «К чему?» — не поняла я. «К дому, конечно!» Девчонка брезгливо поморщилась и медленно пошла по кругу, точно хищник перед атакой. «Уже видите себя госпожой Гордеевой? Хозяйкой всего этого? Планируете, как сделаете ремонт, а нас с Федькой сдадите в закрытую школу?» «Я? Ремонт? Упаси, от землица!» Такой ответ сбил Ксению с толку, отчего она ненадолго застыла и вытаращила глаза, напомнив этим Ульяну сову. «Кстати, куда-то оделась. Неужели приглядывает за Федором?» «Да этот малец через месяц-другой перегонит ее по росту. Хотя, возможно, его тоже ранило мое появление, а Ульяна просто поддерживает его и утешает». Из комнаты, куда ушли Илья с Лизаветой, раздавались приглушенные крики и стенания. Ксения слушала их с явным неудовольством, но и за мной не забывала следить. Тем временем Мотя завозилась у меня на руках, пришлось выпустить ее на пол. Там кошка сладко потянулась и подошла к ногам Ксении, о которой тут же с чувством потерлась. Впервые взгляд девочки смягчился и потеплел. Могу поспорить, что если бы не я, она бы уже подхватила Мотю на руки и отнесла на кухню угостить чем-нибудь вкусным. Но рядом со злой мачехой нужно было держать лицо, поэтому она и осталась на месте. Вскоре ругань за дверью утихла, и послышались шаги. В этот момент Ксения незаметно переместилась и толкнула стоявшую рядом со мной вазу. Ваза стукнула оп, пол, разлетелась на крупные куски, а сухоцветы расползались разноцветным веером. Пока я наблюдала за этим, в холле появился Илья, на руке которого тут же повисла Ксения. «Папочка, Софья разбила мамину вазу! Уверена, она случайно. При этом она так искренне горевала, что я бы и сама бросилась утешать паршивку, если бы не видела, как оно было на самом деле». Илья тоже впечатлился, потому как слегка рассеянно ее обнял и поцеловал в лоб. «Да не волнуйся, у меня есть хороший клей». Ксения всхлипнула еще горше, так что даже Мотя испугалась и сбежала вглубь дома. Я же быстро оценила ситуацию и всплеснула руками. «Ох, я такая неловкая!» «Если девчонка ждала, что я буду возражать и доказывать свою невиновность, то зря». Думается, место старшего городского алхимика Илье важнее, чем ваза. Да и вряд ли любимую вещь его жены хранили бы в холле. Так что мне куда выгоднее признать вину, чем устраивать скандал с десятилеткой. Сейчас быстро соберу осколки, а потом все аккуратно склею. Зоюшка соберет, — махнул рукой Илья. Идемте, Софья, покажу вашу комнату. После этого он легко подхватил мою сумку и полупустой чемодан и уверенно пошел по лестнице вверх. Я же поспешила следом, разглядывая интерьер. Внезапно деревянные ступени сменились мраморными, потолок уполз ввысь, а рядом пристроились похожие на меня девушки. Все они были одеты в одинаковые темные наряды и шли по парам. Я не сразу поняла, что это снова кусочек полининного воспоминания, а когда осознала, застыла, чтобы его не спугнуть. «Барышни!» произнес хорошо поставленный женский голос. Мы все замерли и обернулись на него. «Напоминаю, что на ближайшие дни это место станет вашим новым домом, а значит, покидать его вы можете только с моего разрешения. Что будет с провинившимися, вы знаете». Полина при этом ощутимо вздрогнула и склонила голову, а я почувствовала невообразимо мерзкий запах и пришла в себя. Рядом обеспокоенно хлопала ресницами Ксения, сжимавшая в руках флакон из голубого стекла. «Если это те самые нюхательные соли, то хорошо, что я родилась в двадцатом веке!» «Вы так побледнели! Я думала, потеряете сознание!» Тут же произнесла она. «И вот!» После с виноватым лицом вытянула перед собой флакон. «Решила помочь!» «Спасибо!» Не слишком искренне ответила «Я...» все же не отказалось бы побольше узнать о Полининых злоключениях до того рокового прыжка, но и поддаваться на провокации не стоило, поэтому я мило улыбнулась девчонке. «Ты так обо мне заботишься! Уверена, мы поладим! Тем более деваться мне из этого дома некуда!» Спальня мне как-то сразу понравилась, небольшая, но уютная и со всей необходимой мебелью, а еще собственным санузлом, что после общего больничного не могло не радовать. Я быстро разложила вещи по своим местам, затем рассудила, что достаточно пообщалась с семейством Гордеевых, поэтому набрала себе ванну и с чувством отмакала там до сморщившейся кожи. Таинственные чары поддерживали температуру воды, так что вылезла оттуда я нескоро и полностью счастливой. Дальше расчесывала волосы гребнем, от которого они сами собой сохли и как будто разглаживались – одно удовольствие собирать в прическу. Закончив с этим, натянула одно из платьев попроще и тихо пробралась в библиотеку за книгами. Хорошо, что Илья кратко рассказал план дома, не пришлось блуждать по коридору. Я набрала себе томиков по истории мира и медицине. Василиса многое стерпит, но надо же и меру знать. Остальную часть дня я счастливо провела с книгами, вынырнув из них всего раз ради ужина. Атмосфера за ним царила излишне чопорная. Все сидели над тарелками, водили по ним столовыми приборами, но ели без аппетита. Даже сестра Илия угрюмо ковыряла врагу, которое я про себя обозвала ленивыми голубцами. По крайней мере, выглядело и пахло оно похоже, да и состояло сплошь из капусты и кусков непонятного мяса. Лизавета к нему не притронулась и велела подать ей творог с цукатами, но приносить такой же детям запретила, якобы им вредно столько сладкого. Илья же, видя их кислые лица, попросил повариху сделать еще по порции десерта. Мы с Ильей тут же увеличили количество до четырех, что и оказалось нашей единственной темой для беседы. «Не задалось наше знакомство, как ни крути». Дальше я сбежала в комнату, из которой вышла поздним вечером перекусить перед сном. Потому что новое место, стресс, а организм у меня теперь молодой, можно сказать, растущий. К тому же Моти успела соскучиться и усиленно скребла дверь, так что от моей прогулки выходила двойная польза. «Только на ночь возвращайся, а то опять окажешься на улице». Напутствовала ее я, на что кошка ласково потерлась о мои ноги и тут же умчалась в темноту коридора. Я же остановилась на пороге. И в чем идти? Раньше-то я жила одна и могла хоть весь день расхаживать в пижаме или любимом домашнем костюме, а здесь такое не приветствовалось. Халат поверх ночной рубашки отпадал. Попробуй угадай, соответствует это местному этикету или нет. Пришлось натягивать платье. А вот заплетать косу я поленилась, просто собрала волосы в пучок и заколола карандашом. Затем прихватила светильник со стола и отправилась искать кухню. При дневном свете дом выглядел куда приветливее и меньше, а с наступлением темноты будто раздался и обзавелся дополнительной площадью. И во всем этом пространстве шумели и вздыхали тени, перемещался кто-то невидимый и даже пахло совсем иначе, будто хвоей и табаком. Я шагнула в коридор, высвечивая дальний его конец, и заметила там расплывчатую фигуру, тут же растворившуюся в темноте. Но в том углу, насколько помню, не было жилых комнат, только малая гостиная и библиотека. Кого туда понесло? Но гоняться за тенью не входило в мои планы. В конце концов, мало ли кому понадобился книжный томик на сон грядущий. «А вдруг он еще и весьма пикантного содержания? А тут я выскочу из темноты и испорчу все удовольствие от чтения». Поэтому я подхватила Мотю и пошагала с ней на первый этаж, нарочно громко ступая, чтобы все привидения успели попрятаться по комнатам. Но больше никаких сюрпризов не случилось. Мы с кошкой благополучно добрались до столовой, потоптались там и зашли на кухню. Здесь уже расположилась Ульяна, попивающая молоко с пряниками». При этом на гувернантке была длинная приталенная кружевная рубаха и легкий пенюар, так и ползущий с ее плеч. Чувствую, не меня она ждала в таком наряде. Впрочем, и я на компанию не рассчитывала, но как вышло, так вышло. Я кивнула ей, потопталась немного, прикидывая, есть ли здесь подобие холодильника и как оно может выглядеть. Потом налила себе остывший чай в чашку и придвинула ближе вазочку с печеньем. «Завтра разузнаю, где здесь хранится еда, а пока и этого хватит». «Тоже не спится?» — доверительным тоном спросила гувернантка, склонившись ко мне. «Это все Мотя, Матильда», — поправилась я. Предательница-кошка уже с аппетитом поедала оставленное для нее угощение и не обращала внимания на происходящее. «Ну да, кошки — мистические существа, стерегущие границу миров». Заметила Ульяна, на что я, важно, угукнула. Знала бы она, насколько права. Но вы наверняка и сами почувствовали, что в доме неспокойно. Я на мгновение насторожилась, как будто Ульяна могла знать о виденной мною тени. Затем взяла себя в руки и мило улыбнулась. уверена, Илья Андреевич быстро помирится с Елизаветой Сергеевной. «Да я про другое. Вы ведь знаете, что случилось с первой женой Гордеева». Если честно, то не слишком хорошо. Стеша рассказывала, что та сгорела от болезни так быстро, что никакие эликсиры не помогли. Печально, конечно, но так бывает. В любом случае обсуждать Таисью с совой Ульяной мне не слишком хотелось. Она так таращилась и поблескивала глазами в отблесках светильников, что стало как-то мерзко. Но Ульяна слишком торопилась поделиться сплетней, поэтому не обратила внимания на мою реакцию. Говорят, она была ведьмой. И вот перед самой кончиной она изрекла, что позаботится о своих детях и муже. С тех пор и бродит здесь ночами. Я склонила голову, не понимая, как на такое реагировать. «Стань, госпожа Гордеева, призраком, то, думается, Ульяна бы первой получила по голове люстрой. Уж я бы точно не простила ей такие пеньюары. Второй наверняка бы пострадала Гордеева-старшая». Ульяна Викторовна!» — раздался строгий голос Ильи. Он тут же возник на пороге, сердито поблескивая глазами. «Вам бы за детьми приглядывать, а не пересказывать глупости!» Под его строгим взглядом гувернантка подскочила, поправила наряд и поспешила сбежать с кухни, сжавшись при этом в комок. «Кто ж так соблазняет, честное слово? Да и зачем? Она же явно боится Гордеева!» Чудные дела твои, святая Фанасия, в общем». Илья же шумно выдохнул, порылся в одном из шкафов и вытащил оттуда тарелку мясной нарезки, а из другого хлеб. Выставил все это передо мной и добавил коробку конфет. Затем поставил греться чайник. Вот все-таки имеет он подход к женщинам. Я аж залюбовалась, как Илья возится с заваркой и затем разливает чай по чашкам. «А Ульяну не слушайте». Наконец проговорил он, а я кивнула. Я регулярно проверяю дом на нечисть, как и положено по царскому указу. Да и не была Тася ведьмой и очень нас любила. Она бы не стала бродить по дому привиденьям и пугать моих невест. Охотно верю кому, ах и в посмертье за мужем таскаться. Там есть дела поинтереснее, Согласилась я и пододвинула к себе тарелку с нарезкой». Илья как-то скривился, будто обиделся на мое пренебрежение за гробными узами брака, но потом нехотя согласился. Да, Тася бы скорее о детях заботилась, чем гоняла от меня девиц. Тем более, к чему ей стараться, когда Лизавета работает куда эффективнее, да вы и сами заметили. Поверьте, без жалобы в департамент у нее нет ни единого шанса со мной справиться. Я широко улыбнулась, а Илья, если и заметил странность, то предпочел промолчать о ней, только незаметно пододвинул ко мне коробку конфет. Мол, уверенность уверенность ее, а подкормить невестен моральный дух тоже нужно.